глава шестнадцатая. Утрата слова. «Заткнитесь!» Я рябнул, что есть сил, понимая, что даже вылезти не могу из-под завалов, слушая бесконечный гомон в голове. «Дерьмо нулячье! Я на такое точно не подписывался!» Ангел с демоном замолкли, но лишь на секунду. «Хм, а раньше ты предпочитал говорить «нулячья твоя мера!» Я застонал, отваливая в сторону глыбу. Адская боль пронзила левую руку, и камень чуть не сверзился мне обратно на лоб. «Правильно поднёбыш. Пусть она помолчит, пока мы делаем». «Ах ты, вешалка рогатая, да я же...» «Заткнитесь!» Процедил я сквозь зубы, пытаясь вытянуть ногу через острые грани. «Оба! Как же больно!» «Теремон Ноги не слушались, и мне пришлось цепляться за камни, чтобы просто вытянуть тело. Рывок, и еще. Я не мог отдать команду ногам, но боль в них я чувствовал прекрасно. Спина поднебыш, помнишь? Пальцы не желали вгрызаться в землю, стихия опять сбоила. Видимо, ангел тоже повлиял на это. Я пытался выпустить наружу свои чувства, но инфериор не отзывался. Зарычав, я рванулся и, наконец, ударом локтя выбил большой валун. в глаза ударил яркий свет. «Уже день, что ли?» «Великий Каэль, господин! О небо, что же тут творится?» Я потянулся наверх и, упав грудью на отвал, стал с легким безразличием наблюдать, что творится над руинами. Нет, это был не день. Расчерченные руническими узорами горы и перевал перед руинами замка сияли, заставляя жмуриться. Сквозь сияние проступали тонкие плетьи, удерживающий Бога тут же в пределах круга. Я закрутил головой. Один, два, три круга с общим центром. Меня выкинуло за пределы второго контура, и если поднапрячься, то можно попробовать выйти из зоны магии. Каэль, что удивительно, смог вырваться из первого круга, но оттуда тянулась тонкая плеть к его ноге. Она дергалась, сжималась, как дуга электроразряда, и тянула его обратно. Горели и небеса. Вместо облаков будто языки пламени кружились над нами. Бог бился одновременно и с коварным Серафимом, устроившим западню, и силой инфериора, выталкивающие такое могучее существо прочь из магической пентаграммой. Что-то, видимо, пошло не по плану Изакаила, раскаэль не желал сдаваться и отчаянно сопротивлялся магии Абсолюта. «О, великий мой господин!» Издевательский хохот Изакаила разносился над окрестностями, Есть достойный муж, желающий занять твое место. Падшая грязь, как смеешь ты, четвертая мера!» «Это ненадолго, Каэль, ненадолго». Их было прекрасно слышно. Голоса у небесных мер были мощными, и эхом прилетали от ближайших вершин. «Эзокаил, кажется, побеждает твоего Каэля Хали. Отдыхает от титанических усилий, прошептал я. «Марк!» Мы должны помочь, защитить. Лучше подождем, поднебыш. Когда я закоил, будет перескакивать в меру. Можно будет спокойно подойти и свернуть голову. Спокойно сказал Беляр. Двойное удовольствие. И предатель, и ангел. Марк, это демон в твоей душе. Он слишком долго был тут. Я чувствую его влияние. Помолчите. Я стиснул зубы, пытаясь подняться на локтях. Присмотревшись, я приметил тонкие плети, которые тянулись и к эзакаилу Падший ангел и себя привязал к ловушке. «Да откуда же такая слабость-то? Ничего не могу!» Я сразу же попробовал перенастроить зрение. Опасность, тревога, глушение магии. Промелькнула будто на краю зрения длинная волнистая линия, уходящая от меня к центру. «Поднёбыш, насколько я понимаю, в этой магии...» «Она качает силы из твоей частицы Абсолюта!» «Она еще во мне?» «А куда бы она делась?» Почти синхронно спросили и ангел, и демон. «Я же ответил Абсолюту нет!» «Устало сказал я, пытаясь оценить свои повреждения. Отказался от сделки». «Что ты сделал?» Гаркнули оба моих подселенца. «Подневыш ты это! Ну, просто... Бездна, да что творится-то с Инфериором сегодня?» «Марк, как можно пойти против воли Абсолюта?» Я послал им мысленную запись нашего последнего разговора. Я все отлично помнил, и про нашу беседу, и про то, что Абсолют открыл мне память, и про того министра. «Драйт сральник? Даже мы, демоны, не столь жестоки в своих кознях!» Беляр захохотал. «Это замечательно, Марк, что ты отказался от мести. Небо всегда ценит благочестивые...» «Молчим!» Я хлопнул ладонью по камню, и это движение отдалось во всем теле. «Все! Минута молчания!» «Кто-то умер?» «Мой рассудок!» Я застонал. «Он еще жив, но если вы не будете его жалеть, это ненадолго!» Мое внутреннее чувство принеслось по организму, чтобы оценить, что случилось. Спина, нога, рука. Из-за спины я толком не чувствую ног. Боль есть, а команды не выполняют. Рука сломана в предплечье, поэтому такая адская боль. А нога...» Я обернулся. Нога оставляла кровавый след. Какой-то особо острый и тяжелый кусок камня промял ее ниже колена. «Вообще удивительно, что я еще живой и в сознании. Лежу, наблюдая за небесной битвой, веду тут неспешную беседу со своими мозгами». «Марк, ты же человек!» Высшая мера инфериора. О небеса, мне даже не верится. Милая, это только начало. У нас в планах один из тронов Целесты. Какая тебе м... Ми... Что? Целеста? Это святотатство. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Я ткнулся лбом в пыль, пытаясь ощутить стихии Земли. Такое уже было с демоном, когда он только-только вселился. Я теперь третья мера... и возможностей гораздо больше. Вот он, демон, слева, над плечом. Некая субстанция, комок красноватой энергии, тесно вплетённой в мою душу. Тот сразу ответил. «Всегда с тобой, мой верный соратник и великий воитель!» «Хуй, на хрен Белиар!» Я не сдержал усмешки, так это было не похоже на наглого демона. «Червь поднёбный!» — огрызнулся тот. А где-то справа... «Да, белое сияние золотистым отливом. Застывшая вспышка света. Ее лучи тоже проникают сквозь все мое существо. Это хеллиэль, огненная плеть». «Да, Марк, ты стал гораздо сильнее. Раньше ты меня не ощущал. Уж я бы как следует ощутил тебя, моя хорошая». «Да это же...» «Невозможно тебя слушать, рогатая ты скотина!» «Минута!» Рявкнул я. вкладывая всю свою волю в эти слова. К счастью, они оба замолчали. Я лишь ощущал какие-то эманации прямо сквозь мозг и смекнул, что это ангел и демон косятся друг на друга, бросают недовольные взгляды. Надо срочно что-то предпринимать, будь я хоть какая мера, но пример из Акаила подтверждал, от сумасшествия не застрахован никто. Что-то защелкало сверху, за облаками. Я вскинул голову. За багровыми тучами заметались тени и сквозь облака вырвались пять крылатых силуэтов за ними потянулся шлейф огненного марева вот же нуля твоя мера я опять вижу ангелов неудивительно марк я же здесь моя способность видеть источник магии ничем не хуже поднбашь минута не кончилась проворчал я наблюдая за пикированием ангелов крылатые наткнулись на преграду и сверкнули огненные лучи. Они пытались пробить барьер, образованный внешним магическим кругом. Тут же появились еще тени совсем с другой стороны. Эта эскадрилья, тоже из пяти ангелов, стала огибать место битвы и понеслась на перехват первой. Завязался воздушный бой, и мне очень неудобно было за ними наблюдать, приходилось выгибать голову. «А дерьмо Я толкнулся от отвала и стал спускаться вниз подальше от бьющихся из Акаила и Каэля. «А сила поднёбыш! Там же духа! Обожраться можно будет!» «Марк, мы должны помочь Каэлю!» Волоча ноги по острым камням, я благодарил это самое небо, что на локтях ещё осталась кольчуга. Нет уж, тут все молодцы вокруг. Но моя пятая точка остро чувствовала, что я могу откинуть коньки, что сейчас под ногами двух титанов инвалид, ждущий финала битвы, Мало что сможет сделать. Я попробую подлатать спину, поднёбыш. С каких пор демоны у нас целителями стали? У вас один способ избавления от боли — это свернуть голову. Я засмеялся сквозь стон, как же хали была права. Но в то же время ощущал, что без сущности не делают ничего, а только мешают друг другу. ноги команд не слушались. Даже обидно стало. Высшая мера инфериора. А всё же перешибала позвоночник. и времени нет разбираться в стихиях. Я был прав. Источник помех находился где-то в стороне Хэллиэль, со стороны демона. Я уже давно научился отделять его, а вот с ангелом надо еще разобраться. «Прости, Марк, видит небо я не хотела». биляр ничего не сказал, лишь злорадно захохотал. «Разберемся», — проворчал я, отвечая Халли. Рукоять меча совершенно неожиданно столкнулась моими пальцами. Я даже чуть не прополз мимо, если бы демон не намекнул. Поднёбыш, а меч всё же пригодится. «Хали?» — сказал я, выкорчевывая сельверитовый клинок из завала «Я смогу владеть мечом, как ты?» «В принципе, Марк, твоя мера позволяет. Ведь ты владел копьём, насколько я помню». Заодно ангел прислал мне картинку, как в проклятых горах я хватаюсь за короб твоё копьё. Халли добавила в воспоминание ту боль, что пронзила её, когда она взяла на себя весь удар, и я виновато пожал губы. «Ну, извини, я не хотел». Демон заворчал. «Ой, героиня тут нашлась! Под лазурным городом я спокойно держал копье его рукой!» Я вырвал таки клинок командора Морица, хотя это и было неудобно, когда опорой служил только локоть. Непроизвольно я поднял меч, залюбовавшись блеском запылённой стали. «Копья нынче в дефиците!» — проворчал я. Хлель сквозь мои глаза оценила клинок, и я ощутил ее удовлетворение. «Баланс прекрасный. Если бы я была в своем теле, мне подошел бы идеально. Но плеть не получится сделать, аурита в нем нет. Как и коррупто поднебыш, морец был еще тот скупердяй!» Я кивнул, соглашаясь непонятно с чем, и пополз дальше. Завалы замка уже кончились, я кое-как перелез через остатки крепостной стены. Рядом торчала из камней железная ржавая створка, что за силой разнесла тут все вокруг. Демон рыкнул. «И эта сила могла быть нашей!» Я вывалился на дорогу перевала, скатившись по обломкам стены. От падения позвоночник пронзила боль, и некоторое время я лежал на спине, отдыхая. да и заметного мерцающего барьера, поднимающегося из внешнего круга, оставалось полсотни метров, не меньше. Наконец я перевернулся на живот и пополз. Одновременно я попытался настроиться на ощущениях Элиэль, отделить свою меру инфериора от ее небесной. Чувство Земли то появлялось, то исчезало. Это значило, что я думал в верном направлении. Как бы там ни было, демон и ангел на некоторое время замолчали. Я чувствовал внимание Хали на своей спине, она тщательно изучала повреждения. Насколько я помнил, способности исцелять у ангела были все же получше, хотя демоническая кровь тоже штука неплохая. Этот демон мешает мне, проворчала Хали. Поднёбышь, мы не можем привыкнуть друг к другу, спокойно сказал Биляр. Наши сущности пересекаются. Толсти становилось всё тяжелее. И мне приходилось уже подтягивать не только тело. Я будто тащил за собой какой-то груз. Оказалось, это едва заметная нить, связывающая меня с центральным, самым первым кругом, натянулась. Одновременно я ощутил на себе взгляды. Меня стало вжимать в грунт. Кажется, мой побег заметили. Эзакаил, Каэль и даже пар ангелов, летающих у барьера. Они сместились ближе к той стороне, где хотел выбраться из магического круга, и парили там в ожидании. «Частица Абсолюта! Куда ты собрался?» Голос закаила грохнул. Одновременно нить рванула меня. От резкого рывка я проехал по гравию подбородком. За рукой демона остались глубокие борозды, и это помогло мне удержаться. «Иди, сильная воля!» Каэль словно пинкам не нападал, нить ослабла. я смог рвануться еще на полметра. Когти мои красной руки воткнулись в грунт. «Это мой мир!» Изакаил был в гневе. «Падший Серафим! Неужели ты думаешь, что сможешь поймать Бога?» И земля затряслась. Звуковые волны стали бить друг за другом, и мне пришлось зажать уши. Толчки земли под ногами усиливались. Каэль тратился силы, чтобы позволить мне сбежать. ты будешь здесь пока я так хочу и снова меня рвануло назад а, -а, -а, -а, а рука демона прочертила еще борозду бияр уходи в руку что наглая пернатая тогда иди ты в бильар делай как она говорит рявкнул я демон выстрелил мне в разум яростью но все же я ощутил всю его сущность в руке она сразу стала сильнее словно зажила своей жизнью еще глубже зарылась в грунт. <posted> Мое горло надрывалось от крика. Одновременно весь позвоночник пронзила адская боль. Халли молча делала свою работу, я изгибался, едва не выворачивая руку демона из сустава, но Беляр крепко держался. То, что демон и ангел оказались в разных местах моего организма, вдруг дало неожиданный результат. Вокруг все окрасилось в новые цвета. инфериор ответил до да так сильно, что я ощутил на сотни метров вглубь залежи разных минералов. Сквозь боль послышался громогласный крик Каэля. Вернимое слово Патши. Господин, это высшая награда для меня. Что за слово? Я только тряс головой, пытаясь прийти в себя. Подтянул колени. Колени? Твою-то мать нулячью. Я уже двигаю ногами. Двуликая мразь. послышался крик Каэля. «Твоим планом не быть!» «Отключилась перната Отчитался мне Беляр. «Хоть отдохнем от этой болтли...» «Вот же дерьмо!» «Что?» Хотел я спросить, но меня оборвал удар сотрясший все мироздание. Уши не выдержали напряжения и сразу оглохли. Вокруг рушилось все. а Подо мной разверзлась трещина, едва не свалился в нее. Нобеляр успел схватиться за край и рвануть все тело наверх. Тут же меня ударило грудью об край, выкинуло на землю, и я закувыркался. Рев погибающего бога подхватил меня за волной и резко вынес за пределы круга. Я даже не заметил барьер. Перелетел, как свой туман и на миг картинку окружающего мира отключили. «Поднебыш ты как!» Голос Беляра пытался ворваться в мой разум. «Хуже не бывает!» Сипло проворчал я и огляделся. Я так и не выпустил клинка, вновь оказавшись посреди обломков. Я лежал на спине и ошарашенно оглядывался. Мне несколько повезло. Вокруг валялись куски крепостной стены, такие огромные, что могли раздавить меня в лепёшку. Долго я был в отключке. Не веря своему счастью, спросил я. «Да пару секунд!» С небес падали плавающие обломки. Взрыв невиданной силы разнес руины замка, повредив центральный круг. Что-то кружилось внутри него, словно огненный смерч. Он опирался в землю, поднимая клубы пыли, и внутри четко угадывалась фигура. Очень знакомая фигура. Изогаил, кажется, одолел-таки Каэля. Хотя я не уверен. Второй и третий круг все еще мерцали барьером. «Вот же!» Я радостно выдохнул, но что-то больно ударило меня по темечку, с глухим стуком отскочило и упало на грудь. Я машинально провел рукой. Она отозвалась болью, но все же зацепила небольшую покрытую сажей дощечку, исписанную рунами. «Печать?» — вырвалось у меня. «Печать!» — одновременно со мной прошептал Беляр. «О, да! Я помнил такую штуку!» запечатанное слово которая приобретает особую силу перед небом. Из-за такой печати вырезали стаю рычка, пострадала стая скорпионов а потом и кабаны, которые все это затеяли. Вот только рука, держащая потемневшую от времени пластину, ощущала невиданную мощь. Что-то мне подсказывало, что это... «Верни мне слово!» Эхом грохнул уже голос Эзекаила. Он смотрел на меня из центра вихрящегося смерча. Ангел заметно вырос в размерах, но что-то, судя по его искаженному от злости лицу, пошло не так. Смерч сместился с центра, разметав остатки преграды от первого круга, но едва не расплющился об стену второго круга. Барьер заметно промялся под его давлением. Я вскинулся, ощутив на себе еще внимание. Сверху, среди планирующих вниз обломков, в мою сторону пикировали ангелы. «Твою поднебную душу!» «Это слово Каэля? Так вот, что стырил этот парший убога!» Демон продолжал изучать деревянную табличку. Рывком скачив на ноги, я рухнул обратно. Правая нога была сломана, я бы даже сказал, раздроблена. «Твою мать!» — выругался я. «Демон, делай что-нибудь!» Мы вместе с Беляром смотрели, как увеличиваются в размерах три ангела, летящие вдоль мерцающей стены. Да и за стеной пошел заметными трещинами барьер второго круга. Это из-за пытался вырваться. Одновременно инфериор подсказывал мне, что надо просто бежать. Все эти небесные гости не имеют здесь власти, и силы их конечна. Демон прошептал. «Ну, поднебыш, забирай мою силу. Всю, без остатка, только живи!» Беляр мгновенно отключился, и я почел пламя, хлынувшее по моим венам. Жилы надрывались от боли, насыщаясь энергией, хрустнули кости рук и ног, когда стали срастаться все повреждения. Кажется, у меня даже лоб затрещал. Там рога, что ли, появились? О -о, о о Я напрягся, сжимая в руке клинок. Какая огромная сила! Вот только я знал, что надолго меня не хватит. Уже проходило это. Как только энергия сякнет, я тут же упаду в обморок. Зарычав от злости... Я шаркнул по гравию, посылая тело в прыжок и понёсся петля между валунов. В щёку ударило раскалённой крошкой и гарью. Рядом взорвался валун, в который попал огненный луч из клинка ангела. Но я бежал по склону, спускаясь обратно к перевалу.